Глава 11. Аляль спал в кресле. Грегори устроился в кресле напротив и задумался, разглядывая старого друга. Актёр оставался худощавым, бледным и удивительно привлекательным. На его лицо хотелось смотреть, хотя его портили горькие складочки в уголках рта и тёмные круги под глазами. Ощутив взгляд, Держурбье дёрнул головой и проснулся сонные, удивительно красивые желтые глаза, похожие на кусочки янтаря. В них не было безумия, боли, гнева, только усталость. "Полиция еще здесь?" хриплым после сна голосом спросил Аляль. "Ушли. Расскажи мне, что произошло." "Утром я пошел в булочную. Сам знаешь, вчерашние булочки утром можно купить дешевле", усмехнулся актер. Потом решил прикупить воска для лепки носов, мой закончился, и отправился на улицу Пчел. Там вспомнил, что нужен китовый ус. В общем, бродил по городу, делал покупки. А Когда вернулся в театр, меня в переулке поймала одна из девочек, предупредила, что за мной пришла полиция. Я бросился бежать, но меня увидели и побежали в догонку. Так ты живешь в той самой коморке, в которой гримируешь? Постарался не выдать своего изумления Грег. Там тепло, есть вода и кушетка, а ем я в трактире, пожал плечами Аляль. Я все равно провожу в театре большую часть дня: утром репетиции, вечером спектакли, а за койку в ночлежке надо платить. Я поговорил с капитаном, отбросил ненужные мысли, Грегори. Полиция получила донос на менталиста. Кто знает о твоих способностях? Актер задумался. Мой куратор от королевской службы сирот или любой менталист, превосходящий меня силой? Грегори пошевелил пальцами, словно перебирал карты в колоде. Такому приему упорядочения мыслей его научил в свое время дансер. Джентльмены нередко проводят вечер за игрой в карты, и каждая картинка в колоде может быть тайным посланием или кодом памяти. Если капитан прав и убийство совершал безумец, то преступник однозначно сильнее Али-Али. Тот нарочито принижал и скрывал свои способности, как только понял, что его могут привлечь к тайной службе. А ты почувствуешь сильного менталиста, если он пройдет рядом. Задал вопрос лорд Лавернес, пристально глядя на школьного друга. Нет, покачал головой Алиаль и пояснил. Поводок. Он глушит посторонние сигналы и придерживает мои. То есть ты, зарегистрированный менталист, носишь ограничитель? А кто-то с диким даром может спокойно гулять по улице? Может, пока не наткнется на служащего корона, не имеющего ограничений. Такие есть в столице и немало. Корона блюдет свои интересы. Если я прав, неприкрытого менталиста этот человек распознает издалека, чуть рассеянно сказал Грегори. Ты мне веришь? чуть из-под лобья глянул Держурбье, вновь напомнив Лайвернесу того колючего мальчишку, которого кентавр Разыскал в дебрях школы Ритен. "Верю", спокойно кивнул Грегори, ровно так же, как когда-то говорил на чердаке школы. Кажется, Алияли отпустила, и на длинных, почти девичьих ресницах блеснула слеза. Неловкий момент прервал легкий стук в дверь. Через секунду в комнату вошел Тайлер. "Милорд, я хотел предупредить, полицейские оставили пост на выезде". "Спасибо, Тай". Ал, придется тебе посидеть тут, пока мы будем разбираться с твоим делом. Чтобы не скучать, напиши список всего, что тебе понадобится для грима и переодевания. На безмолвный вопрос Грегори ответил: "Я получил от его величества разрешение организовать собственное сыскное агентство. Да ещё и к короне нам далеко, но у нас другие задачи. Если не получится найти того менталиста, который тебе подставил, я просто выпрошу тебя у короля". А пока предлагаю контракт на год с э... клубом джентльменов. Это то, что мы обсуждали за обедом? ошеломленно уточнил. Ал. А что я буду там делать? Ровно то, что умеешь, успокоил Грегори. Гримировать наших людей для слежки, играть в небольших сценках, писать сценарии для розыгрышей. Иногда все это нужно больше, чем игра на подмостках. Согласен. Лорд Ливернес говорил так убедительно, что Дер-Журбье смотрел на него как зачарованный, потом вдруг улыбнулся и кивнул. Согласен. Для меня честь служить под вашим началом, милорд». Отлично. Тогда пиши список, а я пошлю за стрепчем, чтобы составить договор. А после определимся, как тебя спрятать от полиции. Остаток дня прошел в суете и хлопотах. Тайлер отыскал полицейского доктора, скопировал его отчет по найденному в парке телу, А заодно и те, что были написаны до него. Переговоры были особенно успешны после того, как доктор понял, что бумаги нужны для поиска преступника, а не для прикрытия подозреваемого. Он даже поделился собственными выводами, указав, что девушки все как одна были схожего телосложения и возраста. Цвет волос, правда, разнился, но белошвики часто носят чепчики, как и прачки. Пока комердженер обхаживал полицейского Эскулапа, Лорд Грегори вел дела со Стряпчем. Они вместе составили договор сотрудничества для Аманды и али Аляля, добавили отдельную бумагу для Тайлера и образец, которым лорд собирался воспользоваться в ближайшее время. Следующим пунктом была официальная регистрация игорного заведения Костьу Судьбы на Салонной улице, только для избранных. В здании клуба следовало сделать ремонт, нанять персонал Необходимо делить половину помещений для нужд Милорда и его второго детища клуба джентльменов. Еще следовало подтвердить разрешение его величества на деятельность сыскного агентства клуб джентльменов со штаб-квартирой в том же здании. Узнать, как дела в лаборатории у Аманды, передать ей содержание за месяц и заплатить компоненнтке. Пригласите мисс Тоукс навестить меня завтра в особняке вместе с миссис Дженкинс. Лучше всего во время ланча. Передайте приглашение личного избежения сплетен. Мы подпишем договор и займемся первым расследованием. Важно, чтобы репутация мисс не пострадала, диктовал Грегори, поглядывая в окно. К счастью, мистер Сеттинг был опытным специалистом, лишних вопросов не задавал и обещал все исполнить четко и в кратчайшие сроки. Едва стряпчий ушел, лорд Грегори отправился в комнаты тетушки Калариссы. Алиаль встретил его настороженным взглядом и списком на трех листах, убористым почерком. Не знаю, сумеет ли твой человек все это достать, но я написал минимальный набор для грима и изготовления париков и костюмов. Грег пробежал глазами список, покивал. Половину всего этого можно отыскать на чердаке. Я поговорю с экономкой, и через часок ты сможешь осторожно подняться с ней туда, и отобрать необходимое. А завтра Если все пойдет так, как запланировано, переедешь в новый дом. Новый дом? В театр пока нельзя возвращаться, уверенно сказал Лайвернес. Но и тут держать тебе довольно опасно. В любой момент может приехать мама или братья с женами. Поэтому ты будешь жить в клубе. В клубе? Сухие фразы старого друга привели актёра в недоумение. Как только ты подпишешь контракт, все узнаешь, тонко улыбнулся Грек. Аляль внимательно прочел бумаги. Лорд втайне порадовался тому, что старая дружба не лишила менталиста осторожности. Кое что перечитал, нахмурил брови, потом взял перо из стоящего тут же письменного прибора и подписал. А теперь слушай. Грегори сел в кресло и коротко, как сумел, изложил свою идею сыскного агентства под прикрытием игорного заведения. Про желание исполнить мечты друзей он пока умолчал. Рано. С фасада это будет обычный дорогой Игорный клуб, а вторую половину здания займем мы. Мы? Я, ты, Аманда Тайлер и, если мне повезет, Кентавр. Мы будем ядром и первым делом найдем того безумца, который тебя подставил.